Человек, надевший такой плащ, становится невидимым, в том смысле, что его перестают замечать. Просто невозможно задерживать на нём внимание, даже если ты заранее предупреждён и очень стараешься. Плащи эти большая редкость. Никто, кроме угумбийцев, таких не делает. А заниматься торговлей жители мукумбийских островов не велят законы пиратской чести. даже свою гордость, крепкий ароматный напиток бомбароки, от которого безума весь мир, им продавать нельзя. Впрочем, выход уже давно найден. Время от времени крупные производители укумбийского бомбароки отправляются в море на утлых судионышках под завязку нагруженных бутылками. Штука в том, что законы пиратской чести не запрещают укумбийцам быть ограбленными при восходящем по силе противником. даже если этот противник по счастливому совпадению окажется у гуланским купцом, который, забрав ценный груз, случайно забудет в каюте пострадавшего туго набитый деньгами кошелёк. Приступ урасеиности способствует не только желание продолжать бизнес, но и присутствие поблизости до зубов вооружённых родственников и друзей жертвы на лёгких быстроходных шхыках. Догнать же злодея и отобрать награбленное им мешает опасение, что, прослушав об этом, Другие купцы перестанут бесчинствовать в Акумбийском море на столь выгодных условиях и ни слова о торговле. К сожалению, тайная договорённость между пиратами и купцами не распространяется на другие товары, и уж тем более на такую редкость, как плащ невединки. Наш экземпляр достался тайному сыску случайно, можно сказать, чудом. Его тут же прибрал к рукам Сэр Кофа, и с ним никто не спорил. Ясно, что мастеру-слушающему возможность в любой момент стать незаметным гораздо нужнее, чем остальным. Впрочем, Кофу пользуется плащом очень редко. Думаю, ему просто не интересно быть невидимкой, которого к тому же ни в одном трактире не обслужат. Поэтому плащ почти всегда лежит в сейфе, и его можно позаимствовать. Так уж мне повезло. Став невидимкой, я полдня шатался по городу. Наконец набрался решимости, явился в дом у моста, зашёл в кабинет Жуфина и некоторое время сидел там на подоконнике, корчил рожи, наслаждаясь своей полной невидимостью, пока Жуфин не сказал, подняв голову от самопишущих табличек: "Да что, правда, думаешь, будто я тебя не замечаю? Хорош бы я был, если бы до сих пор не разобрался с этими окумбийскими чарами. И не делай такое трагическое лицо. Я пока больше никого этому не учил, не до того было. Все к лучшему, по крайней мере, он меня покормил. Сделать это следовало давным-давно, но снять плащ-невидимку даже в самом захудалом трактире на окраине старого города я так и не решился. И разговаривать с человеком, который тебя видит, все-таки гораздо приятнее, особенно если идешь при этом по улице. Я, правда, сперва помалкивал, опасаясь, что Джуфин будет выглядеть полным идиотом, оживлённо болтая с невидимым собеседником, но быстро сообразил, что уж ему-то не составляет труда оставаться незаметным без всяких волшебных вещей. И тут же убедился в своей правоте, наблюдая, как ловко грозный шеф тайного сыска уворачивается от хрупких старушек, прущих на него с безмятежностью стенобитных таранов. «Ну а как я, по-твоему, ходил по улицам в смутные времена?» Флегматично ответил Джуффин на мой невысказанный вопрос. «Когда каждая собака знала, что я наемный убийца. И тем более потом, когда все та же собака знала, что я господин почтеннейший начальник тайного сыска. Это я только в последние годы разленился. Благо шарахаться от меня на улицах более-менее перестали». А когда-то было всё равно, что тюрбан надеть. Лучшее, что может сделать невидимка, угодивший в толчею гребня еха, вскарабкаться на первую попавшуюся крышу. Если он, конечно, способен ненадолго превратить гладкую стену в удобную лестницу. Лесные я понятия не имею, как это делается. Зато умею правильно выбирать спутников.